Лекция 33. Ближайшие следствия поместной системы. Первое влияние поместного принципа на вотчинное землевладение. Мобилизацию вотчин в XVI веке. Второе поместная система как средство искусственного развития частного землевладения. Третье образование уездных дворянских обществ. Четвёртое Появление служилого землевладельческого пролетариата. Пятое. Неблагоприятное влияние поместного землевладения на города. Шестое. Влияние поместной системы на судьбу крестьян. Я изложила основание поместной системы в том виде, какой она приняла к началу XVII века. Развитие этой системы служилого землевладения –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 Перемена эта была произведена распространением наводчины и землевладения, принципа, на котором построено было землевладение поместное. В удельное время, как мы видели, государственная служба, точнее вольные службы при дворе князя не была связана с землевладением. Поземельные отношения боярина и вольного слуги строго отделялись от его личных служебных отношений к князю. Вольный слуга мог служить в одном уделе и владеть землей в другом. Этим строгим разделением по земельных и служебных отношений в удельные века устанавливалось тогдашнее государственное значение земли. Тогда земля платила, несла тягло, служили только лица.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 поместные системы